Глава одиннадцатая. Неожиданный гость. Эй, ты, черномазый, где твой хозяин? Масса Пойндекстер, сэр, старый или молодой? На что мне молодой? Я спрашиваю о мистере Пойндекстере. Где он? Да-да, сэр, они оба дома. То есть их обоих нет дома, ни старого хозяина, ни молодого масса Генри. Они там, внизу, у речки, где делают новую ограду. Да, они оба там. «Внизу, у речки? Далеко ли это отсюда? Как ты думаешь?» «О, сэр, негр думает, что это мили за три или четыре, если не дальше». «За три или четыре мили? Да ты совсем дурак! Разве плантация мистера Поэндекстера тянется так далеко?» «А? Насколько мне известно, он не из тех, кто ставит ограды на чужой земле. Вот что, скажи-ка лучше, когда он вернется. Уже это ты должен знать». Они оба должны скоро воротиться, и молодой хозяин, и старый, и масса колхаун тоже. Будет большой праздник в этом доме, понюхайте, как пахнет из кухни. И чего только там не готовят сегодня, и жареное, и вареное, и целые туши, запеканки и курятина. Пир у нас будет не хуже, чем бывало на Миссисипи. Честь и слава, масса по Эндекстеру. Он старик что надо, да-да, незнакомец, что же вас не позвали на праздник? Или вы не друг старого хозяина? Черт, тебя побери, негр! Разве ты меня не помнишь? А я вот, всматриваюсь в твою черную физиономию, и узнаю тебя. Господи! Неужели это масса стумб, который привозил оленину и индюков на старой плантации? Вот так-так и правда. Право же, масса стумб! Негр помнит вас так хорошо, как будто было позавчера. Вы, кажется, заходили на днях, но меня здесь не было». «Я кучер теперь. Сижу на козлах кареты, в которой ездит молодая хозяйка плантации, красавица Миса Лу». «Ей-богу, Масса, лучше ее не найти. Люди говорят, что Флоринда ей в подметки не годится». «Ну ничего, Масса Стумб, вы лучше подождите малость. Старый хозяин вот-вот будет дома». «Ладно, если такое дело, я подожду», — ответил охотник, неторопливо слезая с седла. — Слушай, — продолжал он, передавая негру поводья, — дай-ка ей штучек шесть початков кукурузы. Я проскакал на скотине больше двадцати миль с быстротой молнии. Старался для твоего хозяина. — О, мистер, — забыл он стумп. это вы? — раздался серебристый голосок, и на веранде появилась Луиза Поиндекстер. Я так и думала, что это вы, — продолжала она, подходя к перилам, — хотя и не ожидала увидеть вас так скоро. Вы как будто сказали, что собираетесь в далекое путешествие. Но я очень рада, что вижу вас здесь. Папа и Генри тоже будут вам рады. Плутон, иди сейчас же к хухарке Хлое и узнай, чем она может накормить мистера Стумпа. Вы ведь не обедали, не правда ли? Вы весь в пыли, наверное, приехали издалека. Послушай, Флоринда, беги в буфетную и принеси чего-нибудь выпить. У мистера Стумпа, наверное, сильная жажда, ведь сегодня такой жаркий день. «Что вы предпочитаете? Портвейн, шерри, клорет?» «Ах, да! Теперь я вспоминаю. Вы предпочитаете мононгахильское виски?» «У нас, кажется, найдется. Посмотри, Флоринда, что там есть?» «Поднимитесь на веранду, мистер Стумп, и присядьте, пожалуйста. Вы хотели видеть отца?» «Он должен вернуться с минуты на минуту, а я постараюсь пока занять вас». И если бы молодая креолка кончила говорить и раньше, она все равно не получила бы ответа сразу. Даже и теперь ступ заговорил только через несколько секунд. Он стоял, не сводя с нее глаз, и как будто онемел от восхищения. «Боже милостивый, мисс Луиза!» – наконец выговорил он. «Когда я видел вас на Миссисипи, я думал, что вы – самое прекрасное создание на земле. А теперь я уверен, что вы – самое прелестное создание не только на земле». но и в небесах, и Осафат? старый охотник не преувеличивал. Только что причесанные волосы молодой креолки блестели, её щеки после холодной воды горели ярким румянцем. Стройная, в легком платье из белой индийской кисеи, Луиза Пойндекстер действительно казалась первой красавицей на земле, а может быть и на небе. — Иосафат! снова воскликнул охотник. Мне случалось на своем веку видеть женщин, которые казались мне красивыми, и моя жена была не дурна собой, когда я впервые встретил ее в Кентукки. Все это так. Но я скажу вот что, мисс Луиза, если взять всю их красоту и соединить в одно, то все равно не получилось бы и тысячной части такого ангела, как вы. Ай-яй-яй, мистер Стумп, мистер Стумп, от вас я этого не ожидала. «Как видно, Техас научил вас говорить комплименты. Если вы будете продолжать в том же духе, боюсь, вы лишитесь своей репутации правдивого человека. Теперь я уже совсем убеждена, что вам необходимо как следует выпить. Скорее, Флоринда, вы, кажется, сказали, что предпочитаете виски. Если я и не сказал, то во всяком случае подумал, а это почти одно и то же». «Да, мисс, я отдаю предпочтение нашему отечественному напитку перед всеми иностранными и никогда не пройду мимо него, если только увижу». «В этом отношении Техас меня не переделал». «Масса стумб, подать вам воды, чтобы разбавить?» – спросила Флоринда, появляясь со стаканом наполовину наполненным виски. «Что ты, голубушка, зачем мне воды? Она мне надоела за сегодняшний день. С самого утра у меня во рту не было ни капли вина, даже запаха не слышал». «Дорогой мистер Стумп, но ведь виски невозможно так пить. Оно обожжет вам горло. Возьмите немного меду или сахару». «Зачем же переводить добро, мисс? Виски – прекрасный напиток, и без этих снадобий». «Особенно после того, как вы на него взглянули. Сейчас увидите, могу ли я пить его неразбавленным. Давайте попробуем». Старый охотник поднес стакан к губам и, сделав три-четыре глотка, вернул его пустым в Флоринде. Громкое чмоканье почти заглушило невольные возгласы удивления, вырвавшиеся у молодой креолки и ее служанки. «Обожжет мне горло, вы сказали?» Нисколько. Оно только промыло мне глотку, и теперь я могу разговаривать с вашим папашей относительно крапчатого мустанга». «Ах, да! А я совсем забыла. Нет, я не то хотела сказать. Я просто думала, что вы не успели еще ничего узнать. Разве есть какие-нибудь новости об этом красавце?» «Красавцы! Это правильно сказано. Вы слыхали что-нибудь новое об этом мустанге после того, как были у нас?» Не только слыхал, но видел его и даже руками трогал. Неужели? Мустанг пойман. В самом деле, какая чудесная новость! Как я рада, что увижу этого красавца, и как хорошо будет проехаться на нем. С тех пор, как я в Техасе, у меня не было ни одной хорошей лошади. Отец обещал мне купить этого мустанга за любую цену. Но кто этот счастливец, которому удалось настичь его?» Вы хотите сказать, кто поймал лошадку? Да-да, кто же? Ну, конечно, мустангер. Мустангер? Да. И такой, который верхом ездит и лосо бросает лучше всех в здешней прерии. А еще хвалят мексиканцев. Никогда я не видел ни одного мексиканца, который так искусно управлялся бы с лошадьми, как этот малый. А в нем нет ни капли мексиканской крови, ручаюсь головой. А как его зовут? Как его зовут? Должен признать, что фамилию его я никогда не слыхал, а имя его Морис. Его тут все зовут Морис Мустангер. Старый охотник не был настолько наблюдателен, чтобы уловить, с каким напряженным интересом был задан этот вопрос. Он также не заметил, как на щеках девушки вспыхнул яркий румянец, когда она услыхала его ответ. однако ни то, ни другое не ускользнуло от внимания Флоринды. «О, мислуи! воскликнула она. «Ведь так зовут того храброго молодого джентмена, который спас нас в черной прерии». «И то правда!» – воскликнул охотник, избавив молодую креолку от необходимости отвечать. «Только сегодня утром он рассказал мне эту историю, как раз перед нашим отъездом. Это он самый. Он-то и поймал крапчатого мустанга». Сейчас парень на пути к вам гонит лошадку и еще около дюжины мустангов и должен быть здесь до наступления сумерек. А я поспешил на своей старой кобыле вперед, чтобы рассказать об этом вашему отцу. И я знаю, что как только об этой лошадке узнают в форте и на плантациях, ее быстро перехватят. Я это сделал для вас, мисс Луиза. Помню, как вы заинтересовались моим рассказом о ней». «Ну, ничего, теперь не беспокойтесь, все будет в порядке. Старый Зеп Стумп ручается за это. «О, как вы добры, мистер Стумп! Я вам очень-очень благодарна. Но теперь я должна вас на минуту оставить. Извините меня. Отец скоро вернется. У нас сегодня званный обед. Мне надо распорядиться по хозяйству. Флоринда, скажи, чтобы мистеру Стумпу подали завтрак». Иди и распорядись поскорее. Да, вот еще что, мистер Стумп, продолжала девушка, подходя к охотнику и понизив голос. Если молодой, молодой джентмен приедет, когда здесь будут гости, он, вероятно, не знаком с ними. Последите, пожалуйста, чтобы о нем позаботились. Здесь, на веранде, у нас вино, тут же будет и закуска. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогой мистер Стумп? Черт меня побери! если я что-нибудь понимаю, мисс Луиза, я понимаю вас, когда речь идет о выпивке и прочем. Но про какого молодого джентмена вы говорите? Этого я никак не возьму в толк. Ну как же вы не понимаете? Молодой джентмен, молодой человек, который должен привести мустангов. А, -а, -а Морис Мустангер. Вы стало быть про него говорите? должен сказать, что вы не ошиблись, называя его джентменом, хотя редко какому Стангере можно так сказать. Но этот парень джентмен во всем, по рождению, воспитанию и поведению, несмотря на то, что он охотник за лошадьми, да к тому же ирландец. Глаза Луизы Пойндекстер заблестели от радости, когда она услышала мнение старого охотника о Морисе Мустангере. Но знаете? Продолжал Зэп, у которого, казалось, возникло какое-то сомнение. Я вам скажу по-дружески. Этого парня обидит гостеприимство и старых рук. Ведь он, как у нас бывало говорили в Миссисипи, горд, как Пойн-Декстер. Простите, мисс Луиза, что у меня так вырвалось. Я забыл, что разговариваю с мисс Пойн-Декстер, не самым гордым, но самым красивым членом этой семьи. О, мистер Стумп! «Мне вы можете говорить все, что хотите. Вы знаете, что на вас, на нашего милого великана, я не обижаюсь». «У кого повернется язык сказать что-нибудь обидное для вас, мисс Луиза?» «Благодарю, благодарю. Я знаю ваше благородное сердце, вашу преданность. Может быть, когда-нибудь, мистер Стумп?» Она говорила нерешительно. «Мне понадобится ваша дружба». «Она не заставит себя ждать». «Это Зепп Стумб может вам обещать, мисс Пойн Декстер». «Спасибо, тысячу раз спасибо. Но что вы хотели сказать? Вы говорили о гостеприимстве из старых рук». «Да, говорил». «Что вы имели в виду?» «Я хотел сказать, не будет толку, если я предложу Моррису Мустангеру что-нибудь выпить или закусить в вашем доме. Разве только ваш отец сам предложит ему. А не то он уйдет, не дотронувшись ни до чего». «Вы понимаете, мисс Луиза, ведь он не такой человек, которого можно отослать на кухню». Молодая креолка не сразу ответила. Она как будто о чем-то задумалась. «Ну, хорошо, не беспокойтесь», — сказала она наконец. И потом у ее можно было догадаться, что колебания ее кончились. «Хорошо, мистер Столб, не угощайте его, только дайте мне знать, когда он приедет. Но если это будет во время обеда, он, конечно, поймет, что никто не сможет выйти к нему». Тогда, пожалуйста, задержите его немного. Вы обещаете мне это? Ну, конечно, раз вы меня просите. Спасибо. Только обязательно дайте мне знать, когда он придет. Я сама предложу ему закусить. Боюсь, мисс, как бы вы ни отбили у него аппетит. Даже голодный волк потеряет охоту к еде, когда увидит вас или услышит ваш звонкий голосок. Когда я сюда пришел, я был так голоден, что готов был целиком проглотить сырого индюка. А теперь мне еда ни к чему, хоть целый месяц могу теперь не есть». В ответ Луиза разразилась звонким смехом и показала охотнику на противоположный конец двора, где из дверей кухни появилась Флоринда с подносом в руках, а за ней следовал Плутон, тоже с подносом, но только пошире и более основательно нагруженным. «Ах, вы, милый великан!» — с притворным упреком сказала криолка. «И не верится мне, что вы так легко теряете аппетит. А вот и Плутон с Флориндой. То, что они несут, составит вам более веселую компанию, чем я. И поэтому я вас оставляю. До свидания, Зэп, до свидания!» Эти слова были произнесены веселым тоном. Луиза беззаботно прошла через веранду, но, очутившись одна в своей комнате, снова погрузилась в глубокое раздумье. Это моя судьба. Я чувствую, я знаю это. Мне страшно идти ей навстречу, но я не в силах избежать ее. Я не могу и не хочу, прошептала она.